Вавилон. Уровень 1. Большая свалка. Знаете, что меня радует? Что на первом уровне никто не додумался изгадить стены этими граффити, громогласно заявил Карим. Потому что мыть будет угадай, кто? Не слышу правильного ответа. С этим нельзя было не согласиться. Их переместили в другой отсек, заваленный смешанными отходами и с провалившимися мусорной трубы. Ту же починили. На мусор требовалось рассортировать по категориям и отправить на вторичную переработку. Дело обещало быть вонючим. Степан проповедник тайно терил перегоревшие лампочки, явно намереваясь использовать их для каких-то тёмных делишек. Остальные работали как обычно, нещадно ругаясь между собой. Мерт Карим и пакета ходили за лаки хвостом, и он уже не знал, как улезнуть из своего фан-клуба. Тяжело быть таким популярным. Горис на размышлял он, скрываясь за одним из мусоровозов, чтобы покурить в одиночестве. Внезапно он понял, что их новый отсек как раз неподалёку от печей. Вчерашняя сцена с недогоревшими человеческими останками даже подзабылась. Это был небольшой скандал для центра. Шевой с верукой предъявили Майки видео из дымохода при всей группе, и Таня на шутку перепугалась. Похоже, что процесс утилизации органов считался конфиденциальным. Запись тут же изъяли. и отставили их от этого малоприятного задания. На её счастье, другие вообще не имели особенности задумываться о таких вещах. Для них на видео просто была мерзкая сцена. Сейчас у того злостного домохода маячила какая-то фигура в знакомом балахоне размером с палатку. Плаки бесшумно присел за машину, слегка высунув голову наружу. Да это же Рика, мёртвый попугайчик. Она пару раз оглядывалась, но, видимо, считала, что её никто не видит. Присех на корточке перед шлюзом Эрика попыталась взглянуть в внутрь сквозь чуть отходящую створку. Её искусственный глаз стрельнул туда синим лучом, прорезаять мув, который они вчера карапкались. Лаки невольно присвистнул. Настройка видимости на большую дальность. Мгновенно понял он, что у неё за функция в протезе. Глазик-алмазик, ничего не скажешь. Ему о таком и своём глазном яблоке только мечтать. "Что ты тут делаешь?" осведомился кто-то в едливом тонким голосом. Лаки чуть обернулся, предусмотрительно вставляя в рот сигарету. За ним стояла Верука с укоряющим видом. «Курю». «Под мусоровозом?» «А тебе какое дело?» «А работать кто будет?» По его губам пробежала очередная шкодливая ухмылка. «Запало на меня, у-у-у-у!» «Очень надо!» Чуть не задохнулась она от возмущения, причём явно преувеличенного. «Хочешь, ещё раз тебя поцелую?» «Ну уж нет!» Вирука сложила руки на груди с надменным видом и заявила: "Но тебе надо возвращаться в наш отсек". Лаки хотел в очередной раз стрельнуть шуточкой низкого пошиба, но не успел. К ним шли Майки и два охранника. Следовало ожидать, что она засечёт, как он прохлаждается. "Мы уже идём", засуетилась Вирука, но на неё даже не посмотрели. Глаза их куратора невидяще уткнулись в Лакки, и он вдруг почувствовал, что пахнет жареным. Руки за голову. Закричал один из охраны, а второй выставил вперёд оружие. Лаки живо задрал ладони, даже не думая сопротивляться. Реакция на эту фразу за годы бега от таможенников стала фантастически быстрая. «Всё в порядке, мы просто заболтались». Верука была метнулась к ним, но её без объяснения отодвинули, продолжая неумолимо идти к Лаки. «Майки, любовь моя, я думал, мы наконец достигли высокого уровня доверия». Заискивающий ухмылочкой начал он, не опуская рук и пятясь назад. «Лицом к стене!» — раздался новый приказ, и он вынужденно повернулся. Его грубо вжали в металлическую обшивку и начали обшаривать карманы. Мелькнул пакет с белой. «Что это?» «Где?» — изобразил Лаки дурачка и получил прикладом автомата по лицу. «Да что за дела, мать вашу?» На пол закапала кровь. Верука дико верещала на заднем плане. «Граммов десять». «Что еще?» набор маленьких ножей, мычек, табак, фильтры, клубничная жвачка, презервативы. На запястье метка клана собачников. "В наручники его", холодно сообщила Майки, даже не удостоив лаки взглядом. Её пальцы уже что-то тарабанили по служебному планшету. "Да вы что? Я же просто парень, который шутит шутки, я не лаки повязали. Не в первый раз. Но сейчас явно несправедливо. По крайней мере, он не очень хорошо понимал за что и хотел бы объяснений". Но пока об этом даже заикаться не стоило. Нос и так едва на месте. Верука подлетела к Майке и резко ткнула её в плечо. На неё уставились, как на неживой объект. И, похоже, куратор даже не осознавала, что та всё это время была рядом. «Что вы творите? Какие причины для задержания? Мой отец — глава культурного фонда Вавилона. Я ему расскажу, как вы тут со всеми обращаетесь». Майке захлопнула крышку планшета и отреагировала с неожиданным спокойствием. Лассе Томич — контрабандист, вор и дилер искусственными органами. Именно он организовал все эти граффити с символикой клана собачников и имеет доказанную связь с секторами Ада. «У меня всё, сообщайте, кому хотите. Следствие уже началось». С этими словами она двинулась следом за охраной, а Верука с ужасом переваривала услышанное. Разбирательства завершились. Впрочем, они особо и не начинались. Карцером. Группа восприняла новость о поимке Лаки настороженно. Да, он постоянно трындел, что родом из бункеров, и никто не сомневался, что язык доведёт кудрявого до беды, но в причастность к более крупным делам почему-то не верилось. Иначе то, что случилось с Лаки, могло произойти с любым из них. Как он мог это сделать? Не переставала плакать Верука. Он вообще живёт в наблюдаемом муниципальном квартале. Он не мог находиться на всех этих изрисованных уровнях одновременно. Я уже позвонил отцу. Мы будем разбираться в этом произволе. Эрика тускло наблюдала за группой издалека, испытывая смутные подозрения. Происходящее ей не нравилось. Граффити оставались для всех загадкой, но меньше всего походили на хулиганство. Говорят, дело было в этом рисунке питбуль-терьера с языком наперевес. Этот символ не используют не подумав. Эй. Она обернулась и наткнулась на знакомый прозрачный взгляд. Микель в униформе таможенной службы стоял перед ней собственной персоной. Давно его не было видно. Некоторое время они почему-то молча изучали друг друга, как в первые дни. Солдата на самом деле не хватало. В этом парне жила уверенность, и это передавалось окружающим. Странно, но с Микелем их пассивно-агрессивная шайка была чуть дружнее, хотя не все считали его человеком в полной мере. В традиционном физическом понимании, вероятно, он был ущербнее их всех. Но настоящие люди парадоксально плохо владели органическими телами, дрожали, спотыкались на ровном месте. шли то быстро, то медленно. Ритм органики несовершенный, прерывистый, путанный. Благодаря синтетике Микель двигался слишком плавно. Каждый его шаг был выверен, каждое действие точно и бесшумно. Это сразу выдавало в нём искусственные составляющие и почему-то отчуждало окружающих, как будто они переставали признавать его по-настоящему живым. Привет, солдат. Как там твоя оборона? Рика всегда казалась грубоватой, да и вообще не говорила, если не спрашивали. Сложно понять, что у Молчунов на уме, и другие её сторонились, кроме Микеля. Казалось, они что-то друг о друге понимают, но облечь это в слова давалось сложно. Меня допрашивали. Слегка растерянно сказал он: "У Майки. Поэтому я снова тут. Почему именно тебя? Это как-то связано с Лаки? Если не в курсе, придурка за что-то арестовали". Они отошли подальше от гогочущего кружка, замирев под навесом склада для транспортных запчастей. Здесь было чуть тише и темнее. Свет ламп Е2 попадал под навес. Только доносилось мерное гудение каких-то труб. Вчера под таможнями вниз ушли трое неизвестных. Мы не успели их поймать, но нашли новую лазейку. Один из беглецов потерял баллон зелёной краской. Я нашёл его и доложил. Лика уставилась на микеле со странным интересом. Уголки её губ слегка дёрнулись, словно она хотела усмехнуться. Но смешного в этом ничего не было. И ты давал показания в защиту Лаки? Я не уверен, были ли они в его защиту. По-моему, они там уже всё без меня решили. Ты много знаешь о подземных кланах? Микель пожал плечами и уставился в сторону далёких охранных вышек. Как и многие другие до него, он заметил, что из-за рыхлого смога все напоминают странный мираж. Словно их не должно было быть на том месте. Кланы — это общество с женской иерархией. Говорят, что глава собачников некий Синиша. абсолютный монстр людоед. Он спит и видит, чтобы взять Вавилон. Если честно, я не верю, что Лаки моливал этих собак по уровням башни. Не понимаю, почему его держат без веских доказательств. Каннингем обещал побороть преступность. Это сделать легко. Достаточно только найти виноватого. С непонятной ненавистью к новому главе и Мортолов сообщила Рику: "Посмотри все его выступления. Они клеймят врагами подземные кланы". А между тем, на самой башне столько дерьма творится с самими вавилонянами. Микель тускло следил за ней. Тело человека предаёт его каждую секунду. Сейчас она взвинчена, обеспокоена. Кто знает, из-за чего обстановки или своих проблем. Синтетика в этом отношении никогда не выдаёт секретов. Например, что ему нравится смотреть на её пружинистую, бесшумную походку, в которой таится еле сдерживаемая злость. Нравится заключённая в реки тайна. Внезапно они почувствовали странную дрожь и почему-то испуганно уставились вверх. Свет везде замигал. Что это? Другие вдалике тоже оглядывались. Карика молчала, выглядя бледнее обычного. Но больше никаких встрясок не было. Вашня, похоже, тоже тихо сходила с ума от происходящего. А запись одной жительницы про органы её детей. Видел? поинтересовалась она. Вчера лаки с верукой нашли целую гору мертвечины в дымоходе крематория. Ты смекаешь, к чему это? Я думаю, видео было провокацией, чуть помедлив ответил он. На тех уровнях начались какие-то беспорядки среди работников фабрик. Ты тоже в это веришь? даже как-то жалосливо спросила она. У самого-то что, настоящая кроме головы? Грудная клетка. И когда тебе руки заменили? Небось в младенчестве? В 12 лет. Свои почернели и отмерли. И так почти совсем. Эрика замолчала. Точно, нет, это ответ ждала. Я не делаю суждения о вещах, которые не могу доказать. Сложновато жить в таких рамочках. А у меня функциональное отношение к жизни. Даже немного завидую таким, как ты. Или тому же Лаки. Микельсних Каус усмехнулся, вспоминая жизнелюбие и беззалаберность их чёрта. Вы многое делаете просто так. Эрики молчала. Ей было жаль солдата. То ли армия, то ли синтетика словно лишили его автономной воли. Он постоянно чему-то служил, даже если в этом не было смысла. Они замерли, почему-то стараясь не встречаться взглядами. Вместо этого оба слепо уставились в стену, будто в ней имелось окно. "Скажи", тихо начал он. "Откуда ты видела внешний мир? Тебе не хватает горизонта". "Сверху", коротко ответила она. Микелю умел ценить короткие ответы и понимать то, что оставалось недосказанным. По своему Рика была с ним откровением, не чем с остальными. Я должен вернуться на пост. Был рад повидаться. Пока, солдат. Она осталась стоять на месте, по-прежнему глядя в сплошную стену. В душе Микелера сходилась незнакомая грусть. Говорят, если синтетики в теле больше 50%, меняется мир ощущения и понимания собственного назначения, другими словами, функциональности. Не только окружающие. Он сам считал себя живым роботом уже много лет. И в этих мыслях находил спокойствие. Сейчас ему казалось, что он по-прежнему человек и оставался им, пока говорил с ней.